Рейдзьард Киплинг. Странный случай. Нынешним летом, после связанного с моим отъездом из Англии длительного перерыва, я снова присутствовал на обеде нашего дружеского кружка. В него входит торговец с гравюрами Вильям леминг один из владельцев фирмы пищевых продуктов Александр Макнайт, врач-хирург и акушер Роберт кит и поставщик табака и сигар Льюис Бёрджес. Как и всегда, мы собрались в небольшой усадьбе мистера Лемминга в Бергшайре, где он разводит свиней. В послеобеденный час, когда Макнайт излил свои жалобы на систематическое воровство в своих трех больших лавках, разговор зашел о раскрытии преступлений, об авторах детективных рассказов и, наконец, об убийствах. Кит, который благодаря своей профессии осведомлен в этой области больше, чем остальные, привел ряд примеров на эту тему. — Хотелось бы мне когда-нибудь написать приличный детективный рассказ, — сказал я. — Никогда у меня дело не идет дальше трупы Трупы гниль, — проговорил леминг размышляя вслух. — Любопытно, какой из меня выйдет труп? — Этого вы никогда не узнаете, — ответил любезный седой Бёрджес. Наступило минутное молчание. «Хотите, я сообщу вам вполне истинный сюжет для детективного рассказа», — предложил мне Кит. «Но обещайте не умничать, если вы им воспользуетесь». «И ради бога не вводите меня в этот рассказ больше того, чем это будет необходимо», — прибавил Лемминг. «Я обещал и передаю эту историю во всех подробностях так же, как мне ее сообщили». Прошлой осенью на рассвете сырого октябрьского дня Свинопас леминга обнаружил труп одной деревенской девушки по имени элен Марч, лежавшей на краю глубокого оврага, там, где дорога из деревни сворачивает на лондонское шоссе. По-видимому, у элен было много друзей, которым она назначала по вечерам свидания, и тополь Чанета, как называется этот перекресток из-за осеняющего его большого черного тополя, служил знакомым всем местом ее условленных встреч. Тело лежало лицом вниз, на самом верху, поднимающейся в гору пешеходной тропинки, которую деревенские ребятишки протоптали по оврагу, как раз в том месте, где эта тропинка огибала угол под тополем Чанета и переходила в лондонское шоссе. Свинопас разбудил деревенского констебля, бывшего солдата по фамилии Николь, который нашел рядом с трупом садовую лопатку с узким лезвием и обмотанной бечевкой-рукояткой. Не было видно никаких следов борьбы, так как всю ночь шел дождь. Затем свинопас отправился будить Кида, который проводил свой недельный отпуск у Леминга. Кид решил не тревожить хозяина, мисс Леминг в это время была больна, но вместе с полицейским вызвал ручную тележку, на которой и довезли тело до ближайшего трактира под названием «Кубок виноградного вина». Здесь и положили труп в ожидании прибытия врача. Он был в отъезде, — сказал Кит, — поэтому я произвел осмотр тела. Не могло быть и речи о нападении. Кто-то по-своему, сведущий в анатомии, свалил ее умелым ударом как раз в основание черепа. И это было все. Потом Николь предложил мне пройти с ним к дому Джимми Тайнера. — Кто такой был Джимми Тайнер? — спросил один из нас. — Последний ухаживатель элен простодушный парень, Он был подручным местного лудильщика и жил со своей матерью в коттедже в конце улицы. Было семь часов утра. Кругом, конечно, не души. Джимми пришлось разбудить. Он высунул в окошко голову. Николь, стоя между капустой в огороде, приветливо, как змей-искуситель, спросил его, что он делал накануне вечером, так как, мол, кто-то поколотил элен Эффект, который произвела на Джимми эта новость, был потрясающий. Он одновременно стал одеваться и говорить в окошко, и сказал, что убьет каждого, кто тронет элен Когда мы проходили по двору кубка виноградного вина, Николь отпер сарай и втолкнул туда Джимми. Лицо убитой было не прикрыто. «Ужасно — Ужасно! — содрогнулся Бёрджис. Да, Джимми тотчас же пошатнулся. А никель поддержал его и похлопал по спине. — Вот это правильно! — «Готов показать перед судом, что это сделал не ты». Потом Джимми захотел узнать, какого черта его сюда впутали. Николь ответил, «О, это только то, что французы называют точная ставка, но ты-то ее выдержал». Тогда Джимми оперся на Николя, и мы его вытащили из сарая, дали ему выпить и отвели обратно к матери. Но при допросе он дал отчет в каждой минуте своего времени. Он оставил элен под тополем чаната после чего на протяжении добрых четверти мили вдоль тропинки, оборачиваясь через плечо, высказывал ей, что он о ней думает. По счастью, двое-трое из деревенских девушек и парней слыхали его слова. Потом он пошел в кубок виноградного вина, напился и изливал всем и каждому свои жалобы на элен Любопытно, что он был, по-видимому, единственным порядочным парнем из всех ее кавалеров. Потом, — перебил леминг репортеры стали искать нить преступления. Они вели себя так, что вот-вот и нас тоже впутают в эту историю. Надо вам сказать, что эта негодная Эллен за несколько месяцев до того служила у нас прачкой. А моя жена при ее болезненном состоянии, ну, слава богу, это не вышло наружу при следствии. Наконец пришли к заключению. Преступник или преступники неизвестны. «А как насчет лопатки?» — сказал Макнайт, сам замечательный садовник. Разумеется, это была главная нить, объяснявшая способ действия убийцы. Удар, судя по ручке, был нанесен сквозь ее прическу и с такой силой, чтобы достигнуть цели не больше. Я сам бы не мог точнее оперировать. Полиция взяла лопатку, но она не навела ее на след. По общему мнению всей деревни, никто из знавших элен не замышлял против нее зла. Она была довольно популярной личностью. Конечно, деревня была немного разочарована, что Джимми выпутался. Когда ему снова сделалось дурно на ее похоронах, это воскресило подозрение. Затем на севере слушалось дело об отравлении Гиша, и репортерам пришлось удрать отсюда и заняться им. Ну а теперь, — продолжал Кит, — о моих небольших данных. Я приехал в тот субботний вечер, чтобы провести здесь у Уильяма воскресный отдых. И не успел добраться раньше ночи. После сильного дождя машина шла плохо. Когда же я свернул с лондонского шоссе на дорогу под тополем Чанетта, мои фонари осветили мотоцикл, прислоненный к тому краю оврага, где они нашли элен Я увидел наверху оврага мужчину, нагнувшегося над женщиной. Конечно, как правило, в таких случаях не принято вмешиваться но мне пришло в голову, что с ними могло произойти крушение, а потому я крикнул «Что-нибудь неладно с вами? Не помочь ли вам?» Мужчина сказал «Нет, спасибо, все благополучно» или что-то в этом роде, и я поехал дальше. Но буквы лежащего у мотоцикла случайно совпали с моими собственными инициалами, а его номер — с годом моего рождения. Сами понимаете, что я их запомнил. «Вы сообщили полиции?» — строго спросил Макнайт. «Сейчас же!» — ответил Кит. На сайденхемском шоссе был сержант, которого я лечил от салоникской лихорадки. Я высказал ему свое опасение, не сшиб ночью по пути в западный Виггам на одном из глухих поворотов на вершину холма мотоцикл, и что мне хотелось бы узнать, не повредил ли я его. Немного найдется таких сведений, которые полиция не сможет сообщить насчет мотоциклистов. В 24 часа он собрал все нужные мне данные. Мотоцикл принадлежал некоему Генри уолину человеку с независимыми средствами, живущему около Митчема. — Но ведь западный Виггам находится в Бергшайре, и Митчем тоже, — сказал Макнайт. — Занятная вещь, — продолжал Кит, не обращая внимания на это замечание. — Большинство мужчин и почти все женщины совершают убийство в одиночку. Но ни один человек не любит в одиночку охотиться за другим человеком. Полагаю, что это первобытный инстинкт. Вот почему я и втащил Вилли в это шерлока-холмсовское занятие. Ну и возненавидели же вы его. Я еще не успел оправиться от этих репортеров, отозвался леминг Но я убедил Вилли, что нам следует навестить мистера Уоллена и принести ему в качестве раскаивающихся автомобилистов наши извинения. Мы поехали на моей двухместной машине в Митчем. У Олина оказалась там маленькая уединенная вилла. Встретившая нас старушка-экономка провела нас к Олину, который сажал луковицы в саду за домом. Прекрасный небольшой сад для такой почвы, вставил леминг который считает себя еще лучшим садоводом, чем Макнайт, хотя и держит двумя садовниками меньше. Это был крупный, сильный, темноволосый человек средних лет, широко расставленными, как у быка, глазами. Некрасивый и, очевидно, очень болезненный. Вилли и я извинились перед ним, и он тотчас же начал лгать. Сказал, что был в то время, то есть, вы понимаете, в ночь убийства, в западном Виггами, и припоминает, как ему пришлось увернуться от какого-то автомобиля. По-видимому, он был недоволен, что мы так быстро отыскали его номер. Разве он не должен был радоваться этому, видя, что мы помогаем ему установить его алиби. — Вы хотите сказать, — внезапно сообразил Макнайт, — что он совершил убийство здесь в ту ночь, когда, по его словам, он был в западном Виггаме, которое находится в Кенском округе. Благодарю вас, так оно и есть. Мы продолжали беседовать об этом холме в западном Виггаме, пока он не упомянул, что был на войне, и это дало мне тему для разговоров. Затем он признался, что он страстный садовод, И это вело в разговор Вилли. Нам обоим бросилась в глаза его нервность, которая странным образом не соответствовала его телосложению и голосу. Потом он предложил нам выпить рюмку гона в его кабинете. Тут-то и началась потеха. На стене висело четыре картины. Гравюры, гравюры, поправил с профессиональной точки зрения Лемминг. «Но «Ну, это то же самое, не так ли, Вилли? Как бы там ни было, они вас очень взволновали. Сначала я подумал, что Вилли притворяется, но это оказалось подлинное волнение. — Гравюры тоже оказались подлинными, — сказал леминг Сэнди, помните вы тех четырех апостолов, которых я продал вам на Рождество? — У меня сохранились квитанции, — сухо ответил тот. Кит продолжал. Вилли завел обычную беседу покупателя, и Оллен, по-видимому, охотно согласился расстаться с гравюрами мы условились приехать снова и заключить эту сделку. Вилли дал олину свою визитную карточку, и мы распрощались с ним. Он провожал нас до входной двери. Не проехали мы и пару миль, как вдруг Вилли обнаружил, что дал олину не свою деловую, а личную карточку со своим частным адресом в Бергшайре. Со времени убийства не прошло и десяти дней, и газеты все еще разнюхивали насчет этого происшествия. «Кажется, я тогда же назвал вас дураком, Вилли?» «Да. До сих пор не понимаю, как я мог так ошибиться. И карточки-то разных размеров», — сказал бедный леминг «Нет, мы не имели успеха в роли охотников за людьми», — рассмеялся Кит. «Но Вилли и мне пришлось, конечно, снова поехать, чтобы закончить эту покупку. Произошло это неделей позже. И на этот раз, разумеется, Оллен, не будь дураком», Удрал и не оставил адреса. Старушка сообщила нам, что ему приходилось уезжать таким образом на целые недели. Мы растерялись, но надо отдать Вилли справедливость, что он спас положение своим чертовским коммерческим инстинктом. Он сказал, что ему хочется еще раз взглянуть на гравюры. Старушка согласилась и повела нас в кабинет, сняла со стены гравюры и спросила, не хотим ли мы чаю. Вилли углубился в гравюры соображая, сколько он сможет содрать за них Сэнди. Я осматривал комнату. В ней стоял наполовину открытый шкаф, наполненный инструментами, и сверху на них лежала садовая лопатка. Такого же образца, как та, которую Николь нашел около головы элен Я так и встрепенулся. Никогда еще я не изображал из себя Шерлок Холмса вне моей собственной профессии. Потом старушка вернулась, и я принялся за нее когда я был шестипенсовым врачом в Лэмбете. Половина моего большого успеха... — Можете это пропустить, — заметил Макнайт. — Меня интересует убийство. — Подождите до вашего следующего приступа подагры, и тогда вы мной заинтересуетесь, Сэнди. Так вот. Она разговорилась и пожелала получить бесплатный совет. Я дал ей его. Тогда она стала рассказывать о Оллине. Кажется, она была его нянькой. Как бы там ни было, она знала всю его жизнь рассказала, что он человек с большими достоинствами, но очень больной. На войне он был ранен, отравлен газами и перенес гангрену, после чего, о, она выболтала нам все это, сама того не замечая, у него помутился рассудок. Она выразилась так. «Он зацелован феями». «Красиво сказано, очень красиво», — заметил Бёрджес. — То есть, будто его поцеловали феи? — спросил Макнайт. — По-видимому, так, Сэнди. Никогда прежде не слыхал этого выражения. У нее был медленный гипнотизирующий голос, словно вытекающие из молочника густые сливки. Все, что она говорила, совпадало с моими собственными предположениями. олен пережил жизненный кризис, и, принимая во внимание, что как раз в тот же период он перенес раны, газ и гангрену, Почему бы его болезненное состояние не могло увенчаться чем-нибудь вроде безумия? Мне это было понятно, а старушка была достаточно любезна, пересказывая мне это снова и заранее выдвигая доводы в его защиту. Удивительно умелый способ расследования. Родственники пациентов зачастую бывают таковы, особенно жены. — Да, но что же насчет Волина? — спросил я. — Подождите минутку. Мы с Вилли уехали, обсудили насчет лопатки и всего прочего, И оба согласились, что нам следует пустить в ход наше доказательство. Тут, однако, мы споткнулись. Охота за человеком — грязное занятие. Поэтому мы пошли на компромисс. Я знал одного парня из сыскной полиции, который воображал, что у него блуждающая почка. Мы решили изложить ему все дело, чтобы он взял его дальше в свои руки. Однако ему пришлось уехать на север, и он написал мне, что не сможет увидеться с нами раньше вторника на следующей неделе. Это было бы через три или четыре недели после убийства. Я снова приехал провести с Вилли конец недели, и в субботу вечером мы уединились с ним в его комнате, чтобы вывести окончательные заключения из наших данных. Я пытался, насколько мог, подкрепить ими мою собственную теорию. Да, если хотите знать, я полагал, что моя машина спугнула это животное, прежде чем оно успело что-нибудь предпринять. И вдруг... В кабинет влетела горничная Вилли, за ней Николь, а за ним Джимми Тайнер. «На счастье, жена моя была в это время в городе», — сказал леминг «Все они орали одновременно». «Еще как!» — сказал Кит. «Николь громче всех. Он был весь забрызган грязью и размахивал остатками своего шлема, а Джимми был прямо в истерике». Николь завопил. «Поглядите на меня! Поглядите на эту штуку! Все ясно! Посмотрите на меня! Я разгадал!» Действительно, он нашел разгадку. Когда они успокоились, выяснилось, что он гулял вместе с Джимми по дороге около тополя чаната Услыхав за собой ломовую телегу, вы знаете, какая это узкая дорога, они поднялись на ту тропинку, я уже упоминал вам про нее, которую протоптали деревенские ребятишки это была телега местного подрядчика хайби с двумя балками для каких то новых лавок на лондонском шоссе они доставляли их поздно вечером в субботу чтобы рабочие могли приняться за постройку в понедельник по словам николя это было частное соглашение между мастером и служащими хайби так как их союз не позволяет им ставить больше двух балок в неделю и подрядчики при поставке ограничивались этим количеством так вот эти балки как то ухитрились взгромоздить на телегу для перевозки кирпичей с откидным задком. Вместо того, чтобы наклоняться вперед, они торчали назад, как хвост фазана, высоко поднимаясь кверху и перевешивались за край телеги. На концах они были связаны одним-двумя оборотами веревки. Вы понимаете? Пока что нам было непонятно, и Кит пояснил. Николь рассказал, что он первый поднялся наверх врага Джимми последовал за ним. После нескольких шагов Николь почувствовал, как с него сшибли шлем. Будь он на несколько футов выше на холме, его голова слетела бы с плеч. Телега заскользила на смоле лондонского шоссе, свернув на него с левой стороны. Ее задок повернулся направо, и балки, описав вместе с ними поворот, едва не размозжили голову Николя. К тому времени, когда он снова перевел дух, телега уже въехала в левую канаву. Он тотчас же остановил возчика. Тот сказал, что все телеги всегда в сырую погоду скользят под тополем Чаната из-за кривизны дороги, и им вечно приходится застревать на этом месте. Он стал проклинать дорожные власти и Николя за то, что тот попался ему на дороге. Тогда Джимми Тайнер понял, что это означает, и влез на телегу, закричав «Ты убил Эллен!» Николь с трудом помешал ему задушить этого парня, но оттащил его не прежде, чем Джимми заставил возщика признаться, что он доставлял балки в ту ночь, когда была убита элен Конечно, возщик ничего не заметил. Затем Николь явился к клемингу и ко мне, чтобы все обсудить. Я дал Джимми брому и отослал его к матери. От него было немного пользы, кроме его свидетельского показания. Потом Николь снова пересказал нам все несколько раз, чтобы зафиксировать это в нашей памяти. На следующее утро он, я и Вилли посетили старика Хайби, прежде чем тот успел уйти в церковь. Мы заставили его продемонстрировать нам все. Вытащить замешанную в этом происшествии телегу, наложить на нее тем же способом такой же груз и посадить того же возчика. Мы продержали телегу полвоскресенья под дождем, и благодаря скользкой почве она... Каждый раз, огибая этот угол, въезжала в левую канаву лондонского шоссе. И каждый раз ее задок с балками описывал дугу вдоль края оврага, как человек, замахивающийся на мяч для гольфа. И в этот момент каждому, кто находился бы в полудюжине шагов на этой тропинке школьников, угрожала верная смерть. Мы раздобыли несколько реек и воткнули их вдоль тропинки, чтобы проверить наше предположение. Джимми тайнер сообщил, что элен был ростом в пять футов и три дюйма, и оказалось, что балки должны были ее задеть. Понятно вам, что произошло? Мы поняли. Задние колеса телеги каждый раз с некоторым сотрясением наваливались на край оврага, а балки дрожали и отклонялись на несколько дюймов в сторону, вроде дубин или клюшек для гольфа. Очевидно, этот небольшой боковой размах пришелся по основанию черепа элен с достаточной силой, чтобы свалить ее замертво, как убиваемого ударом в мозжечок быка. Не правда ли дьявольский случай? И тогда Джимми Тайнеру пришло в голову, что если бы она сделала всего два шага дальше, она без всяких повреждений обогнула бы угол оврага. Потом он вспомнил, что она внезапно замолчала во время размолвки, а он не вернулся обратно посмотреть, что с ней такое. Каждый из нас высказался по поводу всего выслушанного нами, а потом Макнайт спросил. — Но, если так, почему же скрылся Уоллен? — Это следующий этап нашего повествования, уважаемый сэр. Леминг лишен инстинкта настоящего охотника за людьми. Он оробел. Мне пришлось напомнить ему насчет гравюр, прежде чем он собрался снова поехать к волину Мы с Вилли застали его дома. Я его не видел, пожалуй, около месяца и с трудом узнал его. Он весь потух, все лицо было в морщинах, а глаза словно успели заглянуть в ад. В наши времена приходится встречать такой взгляд. Но, увидев нас, он необычайно ожил. И старушка тоже. Если бы он был собакой, он завилял бы хвостом от радости. Мы очень смутились, потому что это была не наша вина, что мы не засудили его на всю жизнь. Пока мы разговаривали о гравюрах, он неожиданно сказал, «Я вас не обвиняю. Я и сам бы поверил этому на основании таких улик». Лед был сломан. Он рассказал, что почти что наехал в ту ночь на тело элен мертвая и коченеющее Потом я вынырнул из-за угла и окликнул его, и это его перепугало. Он вскочил на свой мотоцикл и скрылся, позабыв лопатку. Кстати, он поднял эту лопатку в предыдущую ночь у старого демобилизационного лагеря около Банстедоунс. Роковая случайность, не правда ли? Когда Вилли и я впервые посетили его и стали плести нашу небылицу насчет западного Вовиггама, он заподозрил, что за ним следят. А путаница Вилли с визитными карточками окончательно уверила его в этом. Поэтому он скрылся. Спустился в свой подвал и ждал там с револьвером в руке, готовый пустить себе пулю в лоб, когда придет приказ о его аресте. — Какой ужас, подумайте только! Подвал, свеча, кипа изданий из по садоводству и заряженный револьвер. Ведь ни один суд в мире не поверил бы в его объяснение своих поступков. — Взгляните на это с точки зрения прокуратуры, — сказал он. Человек средних лет с медицинским свидетельством, которое пояснило бы всякую потерю самобладания, оказывается ночью под проливным дождем в пятидесяти шестидесяти милях от своего дома на вершине оврага он оставляет там вместе с телом девушки тот самый вид орудия который мог причинить ей смерть я прочел о лопатке в газетах разве вы не представляете себе какой оборот приняло бы для меня это дело сказал он я спросил его что же он делал там олен ответил что сажал растения что вы сказали ему на это вилли разумеется спросил его что это были за растения отозвался леминг и обратился к макнайту это были нарциссы и какой то сорт жимолости Макнайт с компетентным видом кивал головой пока леминг распространялся в течение одной двух минут а понятных только садоводу вещах садоводство не моя область вмешался кит на вопросы вилли оказали чудесные действия на мистера олена он прекратил свой разговор о самоубийстве и перевел речь на садоводство оказалось что после своей отставки волен покинул госпиталь с целым армейским корпусом кричавшим ему в уши и суть их приказаний сводилась к тому чтобы он сажал всякие растения по всей местности понятно сначала он терпел это а потом вернулся в свой дом в митчем и повиновался этим приказаниям и пока он выполнял их Голоса молчали. Если же он прекращал свою работу хотя бы на неделю, они снова поднимали адский вопль. Будучи методическим человеком, он купил мотоцикл и обшитую клеенкой корзину и ездил повсюду, рассаживая везде свои растения. Днем он высматривал подходящие места, а с наступлением темноты принимался за дело. В ту ночь он работал вокруг тополя Чаната и наткнулся прямо на труп элен Это открытие потрясло его. Но я снова направил его речь на его собственные симптомы. «Все проклятие заключается в том, — сказал он, — что, будучи представленным самому себе, он не желает для себя ничего лучшего, чем эта работа по посадке. Эти голоса со своими приказаниями выматывают из него душу». Уоллен признался нам, что если бы ему пришлось предстать перед судом, ему наверняка пришлось бы рассказать все насчет своих голосов, своего ночного садоводства его послали бы в сумасшедший дом. Вот чего он боялся больше виселицы. Я продолжал выспрашивать его насчет его голосов. Иногда они бывали похожи на голос его сиделки в госпитале, но звучали громче и перемешивались с ужасными наркотическими видениями. Вилли, слушавший все время олена с таким значительным выражением лица, какое мне еще никогда не случалось видеть у него вне стен его лавки, сказал... «Теперь, мистер Уоллен, я приведу вам на память то, что читала или рассказывала вам ваша сиделка, и что потом повторяли ваши голоса». И начал плести ему длинную детскую сказку насчет каких-то ребятишек, которые сажали цветы на чужих лугах на радость тем людям, у которых нет садов. Послушали бы вы только Вилли. Он может стать красноречивым даже там, где не пахнет деньгами. А оллин облегченно подтверждал, что это и были, именно те самые слова, и вставлял свои собственные воспоминания. С него градом струился пот, и он словно сбросил со своих плеч десяток лет. Старушка-экономка поднялась, чтобы принести нам ужин. Но когда Вилли начал свою сказку, она остановилась и выслушала ее всю до конца. Потом олен поднял руку, словно прислушиваясь к своим проклятым голосам, отстранил их рукой, опустил на стол голову и зарыдал боже мой как он рыдал волен не хотел отпускать нас и цеплялся за нас как ребенок итак после ужина мы подробно проанализировали всю его историю сильные боли и наркотики сделали то что эта детская сказка застряла в одном из уголков его мозга пока она не превратилась в навязчивую идею перемешанную со звуками бомбардировки и ночными кошмарами как только мы разъяснили ему все Она улетучилась, как эфир, не оставив никакого следа. Я отослал его в постель. Старушка проводила нас до двери и смотрела на нас, как на двух чародеев, которые, по ее словам, сняли с ее питомца злые чары. — Так оно и было, — заметил Берджис. — Чем же он потом занялся? — Купил прицепную коляску к своему мотоциклу, чтобы брать с собой побольше растений и разъезжает по всему округу и сажает счастливый, как чего бы я только не дал, чтобы обладать хотя бы крупицей его счастья. Но заметьте себе, он тотчас же покончил бы с собой, если бы Вилли и я вызвали его арест. Нет, мы совсем не первоклассные, Шерлоки Холмсы.